20 января. Сегодня отличный ясный день, каких у нас уже давно не было. Я вышел за стены города, чтобы насладиться блеском солнца. Как все прибывшие сюда с юга, я жаждал света и тепла. К западу от города тянется небольшой лесок. Когда я проходил через него, солнечные лучи золотили стволы деревьев, а покрытые льдом ветки деревьев сверкали, как будто обсаженные бриллиантами. Вверху раскинулось ярко-голубое небо, в воздухе было тихо, слышно похрустывание снега под ногами. Мне казалось, что я прямо в сказочном лесу, полном света, мира, тишины. Но, увы... Лесок был невелик. Блестящие ветви стали редеть, и опять я вышел в человеческий мир. Передо мной тянулась большая дорога. У опушки леса стоял домик, у дверей которого сидела женщина, тихо плакавшая. Она, казалось, скорбела о том, что ее жилище не в лесу среди его блеска, тишины, а вне его, где была борьба и беспокойство. Ей было лет сорок, но время и горе уже оставили следы на ее лице. Оно было худо и бледно, и сохраняло приятное выражение, когда она сквозь слезы смотрела на расстилавшийся перед ней, залитый солнцем, пейзаж. Одета она была наполовину горожанкой, наполовину крестьянкой. Домик ее имел довольно жалкий вид, но в ней самой просвечивало что-то такое, что было выше всей этой обстановки. Я подошел к ней и мягко спросил «Позвольте спросить вас, о чем вы плачете в такой чудный солнечный день? Скажите, может быть, я могу вам помочь?» Невелика была моя власть, и, конечно, я не мог бы запретить всякому плакать, если бы даже и хотел. При звуке моего голоса она вздрогнула и бросила на меня быстрый взгляд. Потом, не поднимаясь с места, сказала «Благодарю вас, Сударь». Но вы не можете мне помочь. Я не богата, но все необходимое у меня есть. Благодарю вас за внимание. Я не о деньгах говорил. Может быть, я могу помочь вам в том, в чем вы нуждаетесь больше, чем в деньгах. Никто, даже Господь Бог, не может избавить меня от моего горя. Я не рабщу на Бога. Ибо он, в конце концов, послал мир душе моей. Но иногда я вспоминаю о прошлом и теряю спокойствие. Но второе мое горе — это горе моего ребенка. Может быть, чего то и следует считать самым большим. Но и тут вы не можете помочь мне. Кто знает, я простой человек и... Невелика моя власть, но, может быть, она окажется достаточной, чтобы помочь вам. Она посмотрела на меня с изумлением. Вы говорите довольно самоуверенно. Но вы, кажется, приезжие. Я что-то не видела вас в Гуде. Впрочем, за последние годы я редко бывала там. Я приехал сюда не так давно, и многие считают меня нездешним. Ну, как же вы беретесь помочь мне? Вангирт не станет слушать приезжих. Он жестокий человек и не обращает внимания ни на кого, кроме, впрочем, губернатора, которого они все боятся, как самого черта. Я отлично знаю губернатора и имею на него некоторое влияние. Скажите, не может ли он что-нибудь сделать для вас? она опять взглянула на меня. О, говорят, что он самый неумолимый человек. Не думаю, что он таким остался до сего времени. Итак, скажите мне, в чем дело? С минуту она была в нерешительности, потом сказала: я слышала, что он большой вельможа, который думает только о государственных делах, а не о нас маленьких людях. Мне рассказывали, что госпожа Борд Ползала на земле перед ним, умоляя пощадить жизнь ее мужа, но все было напрасно. Говорят, ни один мускул не дрогнул на его лице, а она красивейшая женщина в гуде. С какой стати он пойдет против влиятельного вангирта только для того, чтобы помочь моему сыну, который ему ни сват, ни брат? Ну, может быть, вы и правы. Но каждый правитель должен смирять все дерзкое и оказывать покровительство непритязательным. Что касается самого Борда, то, будучи на часах в самый день битвы, он напился. Хотя губернатор и сам не без греха, но в этом случае, по-моему, он был прав. «Не бойтесь», — прибавил я. «Никто не узнает о том, что вы мне скажете. Никто, кроме меня и губернатора. А мы оба умеем хранить секреты». Она вспыхнула. «Вы, наверное, считаете меня неблагодарной судить простите меня?» И она рассказала мне все. Звали ее Кларой Ван Стерк. Она была дочерью Ван Ламена, которая когда-то был здесь бургомистром. Потом она обеднела, и теперь, кроме этого домишки за городскими стенами, у нее ничего не осталось. Ее муж умер. Дочь Ван Гирта, Марта, была помолвлена с ее сыном, но теперь Ван Гирт не хочет и слышать об этом браке, рассчитывая выдать ее... За некоего Ван Щуетина, богача лет на 40 старше ее. Марта не хочет выходить за него. Но, как я и сам знаю, есть тысячи способов сломить сопротивление девушки. Вещь совершенно простая, повторяющаяся каждый день. И никто не обращает на это внимания. Поистине грехи родителей взыскиваются на детях. Прибавила она с глубоким вздохом, заканчивая свой рассказ. Проклятие тяготеет над родом человеческим. И мы не в силах стихнуть его. В войске, которые принц набрал в нашем городе, есть какой-то Ванстерк. Не это ли ваш сын? Да, да, он. Он пошел в солдаты, чтобы мечом поправить свои рухнувшие надежды. Но невозможно сделать все так быстро, как бы хотелось. После нашего разорения число наших друзей сильно уменьшилось, и пройдет много времени, прежде чем ему удастся сделаться офицером. А когда это случится, Марта уже будет замужем за другим. Ну, может быть, этого и не будет. Принц дал мне разрешение на производство нескольких лиц в офицеры по моему выбору. И принципе я очень довольный, что нашелся горожанин, который добровольно стал солдатом. Ведь вы, голландцы, народ слишком мирный и слишком любите загребать деньги. Ваш сын будет произведен в офицеры, но он должен показать, что он достоин этого. Я не делаю таких вещей только по протекции. Она посмотрела на меня с удивлением и страхом. Но, но кто же вы такой? — прошептала она. — Я здешний губернатор, сударыня. Женщина поднялась со своего места и в смущении остановилась передо мной. — Простите меня, ваше превосходительство. Я не знала, что передо мной сам губернатор и назвала вас надменным И неумолимым? Извините меня ради Бога. В чем? Если меня называют неумолимым, то в этом не ваша вина. Может быть, они и правы. Ведь им нужна железная рука. Но оставим это. Будьте уверены, что я помогу вашему сыну, если он и его невеста этого заслуживают. Скажите мне только одно, если это не очень для вас неприятно. Вы сказали, что вы достигли мира в вашей душе. Я тоже ищу этого мира. Как вы нашли его? Она густо покраснела. Извольте, ваше превосходительство. Я расскажу вам все, хотя это и очень для меня тяжело. И действительно, она рассказала мне всю свою историю, Так как это было сделано под секретом, я не буду воспроизводить ее здесь. Это была старая история, хотя каждому, кому приходится в ней пострадать, она представляется новой. Ну, Но кто не любил и не грешил? И для кого не было тут горя, несчастья, а иногда и смерти? Не скоро вытворился мир? В душе моей, продолжала Ван Стерк. Не раз сидела я в отчаянии на этом пороге, глядя вдаль, пока в один горький августовский день не появился на дороге некий проповедник. Он попросил у меня стакан воды. Присел здесь отдохнуть. Мы разговорились. Не знаю, как это случилось, но я рассказала ему всю мою историю, о которой я не заикалась никому другому. Он выслушал меня молча, потом, глядя вдали, как бы собирая в себе свет от сияющих вечерним солнцем облаков, он промолвил, мы все грешим и страдаем. И в сомнении, и в колебаниях проходит жизнь наша, пока не придем к Господу. Но за грехи наши мы время от времени должны терпеть наказание, хотя нам и неизвестно, когда именно постигнет это наказание. Иногда же, и не совершив греха, мы должны претерпевать наказание, ибо страшные и неисповедимы пути господней И проходит он по лицу земли, как буря, разрушающая в одном месте, а плодотворяющая в другом. Но кто мы, чтобы судить о Господе? Некоторые по особой благодати Божией приближаются к Нему величием сердца своего, другие — сокрушением грехов своих, третьи же только в жизни будущего века. Но никто не достигнет этого, пока не очистится. Ибо перед Господом может стать только чистая. Но я верю, что в конце концов мы все очистимся. Здесь для этого только начало, а завершение будет там. Что же касается любви, то выслушай меня, дочь моя. Всякая истинная любовь исходит от Господа, И освещает путь наш, как и мысль о Господе. Никакая скорбь, никакое отчаяние не могут омрачить ее навсегда. Но иногда мы бываем обмануты легкомысленными желаниями нашего сердца, и тут большое желание побеждает более слабое, ибо в день завершения Господь укажет каждому свое место. Но если вы правильно принимаете меры, то еще в здешней жизни вы всегда найдете много хорошего. А если даже не будет ничего хорошего, то можно обрести здесь мир Господин, и это будет самым лучшим. Я говорил так, как повелевал мне дух, говорящий во мне. Для тебя ли слова мои? Не знаю. Сказав это, Он взял свою палку и пошел на запад солнца. А я стояла и дивилась, не умея понять его слов. Но они показались мне столь властными, что я записала их, дабы не забыть. Читая и перечитывая их, я, наконец, поняла их значение. По крайней мере, мне так кажется. И мир, наконец, не зашел на меня. Тогда, когда я припоминаю старое, слезы сами льются у меня. Вот как, например, сегодня. Она смолкла. Солнце склонилось уже к горизонту и перестало греть. Становилось холодно. Я поблагодарил женщину за рассказ и простился с ней. Она просила меня зайти к ней, но я отказался и пошел прямо домой, так как ночь медленно наплывала за мной.